429 Октября 2. -е. Сохранить в себе спокойствие духа, добиться поверх всего уже показатель того, что значение глубоко укоренилось в самой сущности духа, а также и качество уявлено, и сон символичен.